Глава двадцать первая. Начало. Офис корпорации. Первый в строгом костюме сидит перед журнальным столиком в глубоком кресле, стоящем справа от рабочего стола. Нервное постукивание ручкой по стеклу столика вызывает резкий неприятный звук, но первый, вероятно, не слышит его, занятый своими мыслями. На столике перед ним стоит остывшая пригубленная чашка кофе. на блюдце рядом с ним, нарезанный дольками и посыпанный сахаром лимон. Взгляд человека упал на загоревшуюся кнопку вызова интеркома, у которого он отключил звук и теперь ориентировался только по лампочке. Нажав на кнопку и буркнув: "Пусть войдёт", он снова погрузился в раздумья. Слегка щёлкнул замок двери, пока в ру в кабинет вошёл четвёртый, и не решаясь пройти дальше, Безмолвно воззрился на первого, который, сморщившись, как от лежавшего перед ним лимона, махом головы указал вошедшему на кресло напротив. Четвёртый сел на краешек кресла, сутулившись и опустив голову. Первый усмехнулся. Ну что, четвёртый, докладывайте, какую ещё новость вы мне принесли? Четвёртый открыл рот, набрал воздуха и вымученно посмотрел на начальника. Сейчас его взгляд был похож на взгляд пса, желающего вернуться в дом, из которого его выгнал пьяный хозяин. Первый посмотрел на всю гамму смешанных чувств и пожалился над четвёртым. Вы знаете что, четвёртый, спросил он спокойно и даже легко, не давая собеседнику начать, по-видимому, очень трудный доклад. За свою жизнь я научился не только выигрывать и быть всегда первым, но и проигрывать. Не всегда на чужом поле можно играть по своим правилам, а если проиграл в чужой игре, то будь готов в следующий раз сыграть эффективнее, проявить кроме силы гибкость и быть настойчивым в достижении своих целей. Вы не задумывались об этом? с интересом спросил он, глядя на подчинённого. А, да куда вам Немного разочарован, сказал он, пристально глядя в глаза собеседника. Именно поэтому вы четвёртый, а я первый. Четвёртый сделал попытку сказать слово, но первый лишь махнул рукой. Знаю я, знаю, разбили нас и всю нашу игру в честую. Переиграли как старшеклассники детсад. Вся наша годовая операция псу под хвост, или правильнее сказать, псевдопсу под хвост. А? Четвёртый. Первый встал. Но откуда вы знаете? Бледнее и становясь ещё более растерянным, спросил четвёртый. Первый несколько секунд пристально глядел в глаза четвёртого сверху вниз, словно оценивая, стоит ли говорить ему что-либо или нет. Знаете что, четвёртый, вы мне надоели со всеми вашими танками, вертолётами, солдатами, подкупами. Эта схема не работает в зоне Это другая земля, разве не ясно? Хотел бы я упразднить ваши полномочия, да и применить к вам меры, разгневавшись, повысил голос первый. За потерю элиты, средств, будь они неладны, и создание вероятности вычисления присутствия нашей организации в делах зоны. Но это пусть решает совет. Первый вдохнул воздух всей грудью, успокаивая самого себя. Так уж и быть. Я вам скажу одну вещь. Третий выжил. Он находится в зоне. И это единственный человек, который не только остался в живых на этом проклятом участке земли, но и нащупал нечто более важное, чем все ваши солдатики и агентура. Но как это возможно? Они же все погибли, задыхаясь от ужаса перед первым и всем выше сказанным, прошептал четвертый. Первый снова с высока посмотрел на практически уничтоженного четвертого, оценивая, стоит ли говорить ему дальше или нет. С сомнением решив раскрывать информацию уже практически отстраненному отдел четвертому, он продолжил: из всех оставшихся бойцов нашей группы, по моему прямому приказу, на основное задание ушли десять человек, то есть все. Ваша система оповещения дала сбой. Я не собираюсь объяснять вам, как мне удавалось поддерживать связь с третьим. Третий мой прямой заместитель, и он сам пошел в зону, чтобы закончить начатое. Группу оттеснил контролер в одну из растительных аномалий зоны. Наши ребята с навыками пси-защиты, конечно же, дали бы отпор любому контролеру, но там был другой. Ему удалось оттеснить их к каномальной, как её Дири называют, дерево-театрал. Нет, дерево-кукловод. Так его к чертям собачьим. Оно перехватило всю группу, но третьему удалось вырваться. Не без последствий, видимо, но удалось. Более того, теперь он снова в строю, а долк вычислил нашу занозу в заднице. Вы знаете, кто это? Нет, в благоговейном ужасе прошептал четвёртый, вытянувший подбородок вперёд и буквально цепенеющий от каждого слова первого. Некий Козмоутов Егор Александрович, некто по прозвищу Бобёр, даже не спицура, даже не первый задохнулся, начиная вновь выходить из себя. Выдохнув и успокоившись, он продолжил. И это второсортное Этот человек первый все-таки сорвался на крик, уже не в силах совладать с наконец выскazываемыми вслух эмоциями. Этот бобер натянул меня, тебя, мою долбаную секретаршу и всю нашу долбаную корпорацию вместе с продолбаными силами заградительных войск. Всего один человек. Как? Как можно было? Первый смолк, потеряв дар речи от избытка чувств. Четвёртый вжался в кресло, втинув голову в плечи и зажмурив глаза, словно ожидая оглушающего удара. Мелодичным мехом в наступившее тишьеня отозвался хрустальный глобус, покачивающийся у первого на рабочем столе. Говорящий несколько раз глубоко вздохнул и усмехнулся. Надо отдать ему должное. Если бы у меня была возможность, я бы непременно поговорил с этим человеком. Соперников надо уважать, а врагов любить, а? Четвёртый. Уже почти весело спросил он. Так точно, не найдя что сказать, подтвердил четвёртый, выполнив команду смирно в сидячем положении. Проваливайте, четвёртый, приказал первый. Так точно, сэр. Спасибо, сэр. Взмытнулся со кресла четвёртый, и пятый задом скрылся за дверью. Оставшись один на один с собой, первый продолжил. "Ну что ж, госпожа Зона. Так вы говорите, что вы не истребимы, возможно, оно и к лучшему. Мы не будем вас истреблять. Мы придумаем, как сделать так, чтобы вы истребили сами себя. Мы найдём ключик к вашему сердцу и сделаем укол. ошибки человека, ошибки системы, не так ли, третий, спросил он в никуда, снова садясь в кресло и закрывая глаза. Минуту просидев в тишине, он тихо сказал сам себе: "Я так и думал". Тем временем бобр, миновав последний ряд колючей проволоки и машинально стряхивая с колен комбинезона сево налипшую грязь, Со счастливым лицом осматривал первые метры большой земли. К слову сказать, эти первые метры обычному человеку не показались бы причиной восторга. Полузатопленная, заболоченная местность, сначала вшим произрастать камышом и осокой, была некогда деревушкой, жившей на окраине периметра. Теперь же зона разрослась, жителей эвакуировали, а вытекавший из зоны ручей прекратил своё быстрое течение. растянувшись по всей деревушке, придав ей унылый и одинокий вид. Разглядывая во все глаза далеко вперёд, чистый от аномалий десятки и сотни метров, Егор всё никак не мог отделаться от мысли, что теперь можно идти куда хочешь, можно не опасаться проходящих сталкеров, курящих в кулак солдат, пролетающих вертолётов, что теперь не будет его постоянных спутников. слепых псов, дружелюбно сопровождавших его до самой кромки леса, за которой растялолся прямой путь через минное поле к первому ряду ограждений. Теперь он невооружённым взглядом видел, что там, далеко впереди, начиналась большая земля, припорошённая первым снегом, обозначавшим ранний приход зимы. Запах которого приносимый встречным ветром, он чувствовал здесь. В то время как полчаса назад он шёл под вечным покровом жёлтых и бурых листьев, провожаемый тёплым ветром осени, толкавшим его сзади. Вот она, граница. Сделай шаг назад и почувствуешь ветер зоны. Сделай шаг вперёд, и в лицо ударит освежающий ветер большой земли. Открыв рот от восторга, Егор смотрел в бесконечное синее небо, сквозь вот-вот грозившимся появиться ослепительным солнцем из-за облаков. Достав и подкинув в руке странную пятигранную гайку с неподвижными и в то же время непостижимым образом меняющимися гранями, он направился в ближайшую избу. Нужно будет найти что-то более подходящее для хождения по большой земле. Открыв скрипучую дверь, Автоматически убедившись, что там нет ростяжек и самострелов, сталкер прошёл все забытые прежним хозяином комнаты. Не найдя ничего в шкафах, он устало и обескураженно вернулся и сел за огромный рассохшийся кухонный стол, положив на него гайку. Гайка призывно переливалась гранями, словно выпытывая от него заветное слово. Бобр усмехнулся. Но «Ну что ты хочешь от меня? Не знаю я, что тебе нужно. Мне бы кто подсказал, как что начинать. Хоть бы одежку какую мне справить. С этими словами Бобров взял гайку и пристукнул её о стол. В этот же момент в дверном проёме появилась стопка одежды, которая секунду повисев в воздухе, также стопкой упала на пол. Судя по виду, бельё было чистым, аккуратно сложенным, но как будто не новым. Егор растерянно улыбнулся. Э, -э а поесть чего-нибудь сообразишь? спросил он, стукнув гайкой о столешницу. В мгновение прямо из воздуха начала вырисовываться кринка с молоком, алюминиевая кастрюлька с чем-то булькающим внутри, большая глиняная тарелка с пирожками, ещё одна с другими пирожками. Еще через мгновение появился деревенский железный самовар с заварным чайничком наверху, который тут же запел свою песню, исходя с паром. Еще через секунду на столе стали появляться разносолы, как то грибочки, помидорки, огурчики, чищенные дольки чеснока. Неожиданно приутюился в уголке гусь из фольги, занимая все больше и больше места на столе. Начали появляться другие деревенские блюда вперемешку с чашечками варенья, разных видов заварными пирожными, конфетами, крендельками. Когда в воздухе начали появляться фрукты, Егор, понимая, что на раннее необъятном столе уже не остаётся места, обескураженно улыбаясь, поднял обе руки. Стоп, стоп, стоп. Фрукты, крендельки, домашние колбасы, проявившиеся в воздухе и не успевшие занять своё место на столе, медленно и неохотя растворились в воздухе. Только расписное полотенце, пахнущее душистым мылом, плавно и с достоинством опустилось ему на колени. Обалдевший, глядя на Гейку и развернувшуюся перед ним картину, сталкер высушил руки о полотенце и потерев их друг о друга, в предвкушении предстоящего марафона произнёс Ну, понеслась. Илья Снайманов Страж монолита 2. Защитник монолита. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.